Глава восьмая Иллионцы «Геб, ты же понимаешь, что волен не идти со мной», — обратился Аристей к другу на Ильреке. Фраса высунул любопытную мордочку из плаща, втянул морозный воздух и фыркнул, вспомнив перевал, с которого они спустились месяц тому назад. Я знаю, господин. Не обязательно каждый раз мне об этом напоминать. Я тоже хочу вступить в дозор. Такова моя воля. Хорошо. Но я не уверен, что Дугра нас примет. Мы ведь этому городу чужие. Хотя с другой стороны, есть ли у магистра выбор? Людей мало. Зима близко. А в Эдду больше никого не впускают. «Даже подкреплению из Этты здесь нынче не рады». По словам Эссы, Верховный Совет решил, что так будет правильнее. Ньеп пожал плечами и решил сменить тему. «Ты уже говорил с Ацушем про Айолу и Берре?» «Да, он согласился помочь. Пообещал, что расчистит старый склад и будет молчать о наших встречах, если я окажу ему услугу». «Вот как? И что же это за услуга такая?» «Пока не знаю». сказал, что буду ему должен и что долг обязательно придется выплатить, но в детали он меня посвящать не стал. Юноши свернули с королевской дороги в сторону Нижнего пруда. Гарнизон Дугры располагался прямо за ним, и пошли по узким дворовым улочкам. Навстречу им брела женщина, волоча по скользкой брусчатке авоську. Заметив смуглолицых южан, она перепугалась, гневно махнула рукой, и нырнула в переулок. Над черепичными крышами пролетела шумная стая Рурру. Лисенок нервно заурчал и вильнул хвостом, коснувшись шеи Ариса. — Эй, Фраса, сиди там спокойно. Вернемся в дом, и я тебя покормлю. Он выглядит здоровым, господин мой. — Может, пора его вернуть Исме? — Верну, но ее давно нигде не видно. Берре говорит, что в кругу женщина она стала появляться реже. Молитвы пропускает, и сторонится жриц. Наверное, это из-за чудища. После той битвы многое изменилось. Мы вот решили присоединиться к дозорным, чтобы защищать город. А наши подруги Сальсата напросились к тебе в ученицы. Кстати, они уже выбрали оружие? Да. Айо хочет сражаться на клинках Аберре с боевым посохом. Придется обеих учить и тому, и другому. Хочу на это посмотреть. В Иллионе женщины не такие смелые. Не думаю, что твои сестры отважились бы на это. Ну, замечай, они бы не взялись, тут ты прав. А вот про смелость я бы с тобой поспорил. Мне неведома и половина тех наук, что постигли они. Не зря же мастер Джунис повторял изо дня в день, что учения бывают разным, а знания открываются лишь храбрейшим. Аристей весело подмигнул Геббу. «Я даже рад, что стану наставником». Жаль только, что Ис не пришла с той же просьбой. «Госпожа Исма другая, и у нее очень красивые глаза». «Да, красивые», — согласился вслух Аристей и поразился нежности собственного голоса. «Кажется, мы на месте». У кованых железных врат стояли стражи в золотых доспехах. Один высокий и худощавый, а второй низкий, но широкий и плотный, как боров. За воротами виднелся внутренний двор и длинное здание, являвшееся одновременно казармами, госпиталем и резиденцией дугры. Мрачное и заросшее плющами, оно тянулось к небу острыми, точно клинки шпилями. Высокий крепко сжал алибарду, выставив ее вперед, и приказал юношам остановиться. Низкий мрачно поглядел на паломников и постучал кулаком по увесистым ножнам. Намекая на то, что шутки с ним плохи, не очень-то дружелюбно вы приветствуете рекрутов, – сказал Аристей, раскрыв руки ладонями к стражникам. Проблемы нам не нужны, господа. Да, чего ты? Каких еще рекрутов? Набор закончен неделю как. Раздраженно проговорил внос высокий. А мы добровольцы. Желаем присоединиться к дозорным. И защищать граждан под чутким руководством военного магистра. Больно ты мутный какой-то и черный. Низкий оскалился и плюнул под ноги Арису. Вали давай, пока кости целы. Грязные иллионцы нам не нужны. Глаза Гебба вспыхнули. Он повернулся к товарищу и сложил пальцами слова, которые точно бы не понравились стражникам. Аристей перевел, смягчив некоторые углы. Мой друг говорит, что готов доказать столь благородным господам, как вы, всю необходимость нашего участия в жизни гарнизона. — Это я тебе сейчас кое-что докажу и покажу, — взревел Низкий. Стражник потянулся к рукояти, но Гепс реагировал молниеносно, ударив его кулаком в нос. Низкий скрючился и застонал. Из носа хлынула кровь. Высокий рубанул алебардой наотмашь, чем заставил Гебба резко отскочить вбок. Яростно прогнусавив невнятные ругательства, стражник замахнулся еще раз, но кулак Иллионса уже влетел в небритую челюсть Высокого. Раздался характерный хруст. Стражник упал на врата, и те с грохотом распахнулись. «Лучше бы вам больше не шевелиться, господа. Иначе мой Иллионский друг будет вынужден драться в полную силу». И делать это он будет не в одиночку». Юноши прошли во двор, и только тогда они громко рассмеялись. «Они, конечно, сами виноваты, Геб, но надо же было полегче. Это повезло, что воины-магистра распределены по городу. Представь, как бы нам туго пришлось, если бы на стенах стояли лучники. И вообще...» — Арис похлопал товарища по плечу. «С таким напором врагов лупасят, а ты своих». Да разве ж свои обзываться будут? Тоже верно. Ну и ладно. Пойдем уже к Дугре. Скажем, что охрана у него никчемная, и будем молиться, чтобы он нас в темницу за это не бросил. Когда юноши попали в кабинет магистра, лица их выглядели изможденными, а руки были туго замотаны веревкой. Потрепали рекрутов основательно, не тронули только фразу. Потому что он заблаговременно спрятался в капюшоне Аристея. Стражи в резиденции оказались значительно крепче. Более того, кто-то успел донести и Мадраке, поэтому как только Гебсарисам показались угламного входа, их скрутили, отвесив пару солидных ударов в живот, и потащили на расправу к Дугре. Магистр сидел за широким столом из красного дерева и перебирал бумаги, большую часть которых. составляли жалобы от горожан. Все, что так или иначе касалось безопасности Эдды, уличных беспорядков и нарушений городских законов, проходило через Дугру. Письма с просьбами от идейцев тоже попадали к нему на стол. К примеру, жены кузнецов сетовали на то, что их мужьям запретили ковать изделия для частных заказчиков и обязали работать исключительно на нужды магистра. Торговцы жаловались на убытки, связанные с введением комендантского часа, и требовали усилить охрану на рыночной площади. А безумная женщина с Монетной улицы заваливала Дугру письмами о чудищах, досаждающих ей каждую ночь. Она утверждала, что эти зловредные твари скребутся под полом, пищат и замышляют ее съесть. Магистра донимала головная боль, но он все равно продолжал читать бесчисленные бумаги, писать ответы, лить расплавленный сургуч и ставить печати. Дугра был так сосредоточен, что не заметил, как в кабинет к нему привели двух темнокожих южан. Минуту капитан бездействовал, дожидаясь хоть какой-нибудь реакции, но той не последовало. Тогда он бодро отчитался о том, что иллирийцы схвачены, получил от магистра равнодушное угу и откланялся. Встав с кресла, Дугра выжидательно посмотрел на юношей и громко хмыкнул в усы. Аристей подумал, что за этим звуком последует гневная тирада о том, какие они с гебом подлецы и преступники. Но магистр прогудел спокойным басом всего два слова: "Вы приняты". У Илионского принца едва не отвалилась челюсть. Но мы ведь ничего не успели сказать, воскликнул Арист. Это ни к чему. Мои люди следили за вами, сухо пояснил Дугра. К тому же госпожа Эссо сообщила мне лично, что ваши боевые навыки не раз пригождались ей на тропах света и заверила, что городу они тоже будут полезны. Почему же в таком случае нас не взяли в гарнизон, когда резиденция набирала рекрутов? Нужно было кое-что уладить. В прошлом Эллирия воевала с королевствами континента, а в Совете остались люди, пережившие войну. «Значит, совет не доверяет нам?» «Так точно». Однако госпожа Эсса обо всем позаботилась. Магистр размял затекшую шею. «Я планировал послать за вами завтра, но вы объявились сегодня и избили стражей резиденции. Неужто думали, что обойдется без последствий?» Юноши понорили головы. «Угу. Ночь проведете в темнице, без еды и питья». Утром, как выпустят, сразу же отправляйтесь в казармы. А теперь прочь с глаз моих! Рявкнул Дугра. Конвейеры ждут за дверью. Попробуете сбежать? Брошу в подземелье на год. Усвоили? Так точно! Отозвался арестей. Так точно! Подумал Геб и ударил в грудь кулаком.